Жилой комплекс «Адельвейс» охраняла гвардия графа Волынского, человека, известного своей честностью и преданностью Лихтенштейна. Он уже помогал Теодору Уилонскому. Может быть, его люди смогут справиться с нападавшими? Но время шло, а шум внизу лишь усиливался. К нему примешался треск автоматных очередей и глухие взрывы. Дарья подошла к окну. Двор комплекса кишел людьми в форме,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 Я уже знал, как отблагодарю принцессу. Ее клан славился своей страстью к коллекционированию редких артефактов И я, как архитектор, мог создать для него нечто поистине уникальное. В моей голове уже начали вырисовываться чертежи будущего шедевра, изящной статуэтки из лунного камня, инкрустированные теневыми кристаллами. Такая вещица не только порадует глаз любого ценителя прекрасного,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 «Ну и заодно получить дополнительные деньги на борьбу с терроризмом». «Не уверен, дядь Кири», — покачал я головой. «С чего бы Бабшильду грабить банки? У него и так доступ ко всей казне княжества. Деньги для него не проблема, а вот повстанцы... В последнее время их что-то не видно и не слышно. Лёс с тенями тоже куда-то пропали. Сдается мне, что ограбление банков — это их рук дело».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 Система видеонаблюдения, вооруженная до зубов охрана, все здесь было продумано до мелочей, чтобы обеспечить жителям максимальную защиту. Но даже эта защита оказалась бесполезна перед натиском людей князя Бабшильда. Гвардейцы двух вражеских родов, используя численное превосходство, методично продвигались к зданию. Похоже, ариста верные князю решили показать свою преданность. На крыше комплекса тоже шла ожесточенная схватка.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 «Нужно доставить Дашу к графу Волынскому. Сможешь организовать?» Фон Крюгер кивнул. «Да вообще без проблем. Выделю одну из бронированных машин. Мои люди все сделают в лучшем виде». «Учти», — я посмотрел ему прямо в глаза. «Вы все и ты лично отвечаете за нее головой. Если что-то случится, все будет в порядке. С ее головы не упадет ни один волосок». После этого мы отправились в усадьбу.